Однажды ежик шел к вершине горы, поскольку он был маленький, а гора высокая, шел он долго. То торопливо перебирая ножками, то сворачиваясь глубоко отдыхая, то останавливаясь перекусить. То глядя в небо, то сомневаясь, Нужно ли ему зачем-то идти на вершину горы. Но все равно он шел, шел и шел. От кого-то прятался, Переждал дождь и ветер, Иногда грелся на солнышке, Потом спохватывался, И опять шел дальше, шел и шел, топтался маленькими ножками. И однажды, как раз к рассвету, он вышел на вершину горы, увидел, как восходит солнце, и вдруг понял, зачем он туда шел. вот такая история.